Глава 24. Неожиданное известие, наконец-то отмерла мать Демира. Тон у нее изменился и стал, если не доброжелательным, то вполне нейтральным. И уже Демиру. Сын, почему же ты нас не предупредил, что твоя жена добилась таких впечатляющих успехов за то время, что вы не виделись? Демиру явно не нравились подобные вопросы, впрочем, как и мое своевольное поведение. Он, привыкший к страху и уважению со стороны других существ, С трудом принимал мои выходки. Как же так? Жена не почитает мужа, да еще и такого могущественного. Так мало того, теперь и мать задает неудобные вопросы. Нет, что-то где-то точно пошло не так. Мы только сели обедать, ответил он сухо. Я еще ничего не успел. Женщины, вы слишком много болтаете. Прочла я между строк. Свекровь, видимо, поняла слова сына также, потому что вопросительно вскинула бровь. Продолжай, сын, я слушаю как бы говорила она. Тариса теперь не может отлучаться надолго. Взгляд в мою сторону, в котором было намешано множество эмоций, включая недовольство, раздражение, злость и желание меня поставить на место. Она стала ректором, поэтому станет появляться здесь крайне редко. А вот теперь уже мне захотелось поднять бровь в вопросительном жесте. Я буду здесь появляться? Да с чего он это взял? Но я думаю, в будущем все изменится. сарказмом в голосе. Ну да, ну да, помечтай. Как же вам, Тариса, это удалось! поинтересовался мужчина, сидевший неподалеку от свекрови. Высокий полный брюнет уже в годах он выглядел представительно, смотрел спокойно. В его взгляде и Тоне не было негатива. Видимо, кто-то высоко оценил личность Тарисы, ядовито заметила женщина рядом с ним. Худющая, нескладная, рыжая, с длинным носом и тонкими губами она не внушала уважения. Мне так уж точно. Я ведь не ошиблась. «У вас на запястьях нет брачных браслетов, не так ли?» Я хотела ответить, даже слова подобрала такие, чтобы вежливо послать непонятную даму далеко и надолго. Но внезапно вмешался Демир. Он был не просто разозлен, как раньше. Нет, в глазах пылал ярко-алый огонь, грозивший вот-вот вылиться наружу. Похоже, дракона в нем довели до точки кипения. «Лодия сегодня чрезвычайно разговорчива», произнес Демир холодно. «Что случилось?» «Неужели к твоей сестре кто-то наконец-то посватался, Алекс?» «И кто же этот несчастный? Кому заказывать подарочный гроб?» «О как! Неприкрытое хамство, да еще и от лорда драконов!» «Если я не ошиблась, эта самая Лодия была дальней родственницей Демира, если вообще была. Я понятия не имела, кто кому здесь являлся». Лицо Лодии покрылось красными пятнами. Она резко вскочила с места, ножки кресла заскрежетали по каменному полу и бросилась вон из обеденного зала. «Сын!» Укоризненно покачала головой свекровь. Демир бросил на нее предупреждающий взгляд, и она замолчала. «Да уж, разборки в серпентарии!» Дальше обед прошел спокойно. Родственники Демира удостоверились, что я могу дать отпор, а он раздражен и готов в любой момент не только нахамить, и решили, видимо, оставить меня в покое. Нейтральная беседа ни о чем, вкусные блюда, за которые повару надо уже сейчас поставить памятник, тишина и покой. Все это длилось не так уж и долго, чуть больше часа. А затем Демир поднялся со своего места. «Тарисе, пора возвращаться в академию», сообщил он нейтральным тоном. Возражений не последовало. Скомканные прощания, и вот уже мы с Демиром находимся в его спальне. Миг и через портал я перенеслась в академию в свою спальню. Что интересно, Демир со мной не пошел, так что я смогла сразу же направиться к Аурелии, в гости, так сказать. «Сломать защиту Академии?» – уточнила она, услышав мой рассказ. «Лорд драконов?» «Может, но я не предполагала, что он на это пойдет». «Он настолько силен?» – уточнила я. «Драконы считаются любимыми детьми богов», – последовал ответ. «Так что да, Тори, он силен, очень силен». «И что мне с ним делать?» – Ауреля фыркнула. «Тори, ты как спросишь что-то! В каком смысле что делать? Он твой муж!» Ты уже убедилась в этом? Вас тянет друг к другу. Ответить я могла только нецензурно. Все нормальные слова у меня закончились. Тянет? Да это тело Тарисы тянулось к нему. С другой стороны, где те браслеты? Почему они исчезли с запястья Торисы? Значит, не все так просто было в браке? Или же... Тори, прервала меня Аурелия. Что делать с тем адептом? Демир обещал найти злоумышленника. Начала я, наткнулась на ухмылку Аурелии и остановилась. «Что? Что не так? Ты назвала его по имени». «И что? Его так зовут? Димир? Я даже ничего не сокращала». Аурелия рассмеялась. «Ты невероятная женщина, Тори. Еще не хватало сокращать имя лорда драконов». «Что же касается твоего вопроса, по имени обычно зовут близких существ. Очень близких. Если ты понимаешь, о чем я». Просто так никого чужого по имени не назовут. В твоем бывшем мире действовали другие правила. Я недовольно дернула плечом, вот же привязалась к этому имени. В любом случае, сменила я тему, адепт пусть пока поживет у тебя. И ему так лучше, и мне удобней. Не нужно думать о его безопасности. Аурелия кивнула и многозначительно улыбнулась. Я пропустила ее намек мимо ушей. Между мной и Демиром нет никаких отношений, да и не может быть. С этими мыслями я вернулась в свою спальню и улеглась на кровать. Мне нужен был отдых.